47. Вернувшись в деревню, забрав по дороге теткин велосипед, они заварили чай и сели под навесом возле дома, чтобы обсудить произошедшие с ними в последние пару дней события. Варган рассказал Анчуту про их ночные приключения на кладбище, несколько раз уступая слово Нине и бросая на нее красноречивые взгляды, в надежде, что та дополнит его рассказ какими-нибудь подробностями. Но девушка отмалчивалась. Анчут тоже уточняющих вопросов не задавал и дотошно не выспрашивал. Возможно, уловил Нине на настроение? но, скорее всего, ему хотелось побыстрее выложить свои новости. Он даже про отсутствие на столе пива особо не ворчал и наполнил свою кружку чаем, спроводив действие только громким красноречивым вздохом, без каких-либо комментариев. «Пока вы тут в домике в деревне прохлаждались», начал он свой рассказ, сделав большой глоток из кружки. «Да уж, прохлаждались. Особенно прохладно было ночью на кладбище», – проворчала себе под нос Нина. «Это образное выражение», – ничуть не смущаясь, продолжил Анчуд. Я решил вернуться в Дмитриевичи и проспрашивать местных, что там сейчас к чему. Наведался и Гуюну в лес, и в дом покойной Бабы Веры. Все там в трауре, конечно, как и положено. И в растерянности. Никто не был готов к такому развитию событий. Бабу Веру похоронили на местном кладбище. Тихо, скромно, для магического мира почти незаметно. Жила отшельницей и ушла без пафоса. Расследовать убийство толком никто не стал, хотя местная нечисть уверена, что это было именно убийство, а не несчастный случай. Не удивлюсь, если окажется, что кто-то специально ставит палки в колеса и не хочет, чтобы истинная причина ее смерти выплывала на всеобщее обозрение. Проклёнышей на место смерти пировать слетелась тьма тьмущая. Остаточными имманациями в лесу еще два дня потом полыхало, что свидетельствует либо об использовании очень сильных заклинаний, либо даже о магическом поединке. Ну а уж смерть довольно сильного чародея усилила магическое натяжение в том месте в несколько раз. Но Насколько я не раз спрашивал про клёнышей, гаюна и девок и его гаёвок, Ничего определенного так и не узнал. Показания у всех расходятся, так как никто толком ничего не видел и не знает. Но потребать языками в маленьких поселках, богатых на события, все любят. Вот и придумывают небылицы одной другой красочнее, особенно прокленыши стараются. Но основные и самые интересные сплетни, как всегда, крутятся вокруг наследства. После смерти Бабы Веры остался дом. Хотя, по правде говоря, старый хутор в тех местах не такое уж и богатство. Но вот внушительная коллекция артефактов, которую ведьма-травница успела собрать за свою жизнь, много кому не дает спать спокойно и заставляет ворочаться во сне от жадности. По правде говоря, полной коллекции никто никогда не видел, и какие именно предметы в нее входят, тоже тайна, покрытая мраком и небылицами. Но главное для нас – это не состав наследства, а вероятность наличия прямых наследников. Анчут сделал многозначительную паузу. «Ну давай уже, не томи!» – поторопил его Варган. «Так вот...» Ходят слухи, что у бабы Веры есть сын. По крайней мере, нашли живые свидетели, видевшие ее с ребенком мужского пола, которого она называла сыночком, во время Второй мировой войны в 1942 году в Гродненском гетто. Вот это поворот! Наиграно ахнула Нина, прямо как в бразильском сериале. Не удивлюсь, если окажется, что он мой брат-близнец, утерянный в детстве при купании, лишившийся памяти при аварии и только специфической формы родинка поможет нам его отыскать. Варган хмыкнул, а Анчут обиженно надул губы и протянул нарочито обиженным тоном. «Какая же ты все таки неприятная женщина, Нина! Вот что нам делать дальше? Может, у тебя есть какие-то предположения? А между тем, сын — это наша единственная зацепка!» «Ага, ниточка, за которую можно потянуть и распутать, наконец, этот клубок чудовищных преступлений и интриг», — саркастически продолжила Нина. «Да, Нина». «Как бы ты ни ерничала, но перед нами действительно клубок преступлений, и мы не можем обратиться в Следственный комитет за их расследованием. Поэтому, если хочешь знать, что на самом деле случилось с твоей бабушкой и травницей Верой, придется самостоятельно проверять все версии, и даже самые неправдоподобные. Причем последние особенно тщательно». Неожиданно поддержал Анчутов Орган. «Тем более, что в Димитриевичах я вызывался добровольцем в розыске наследника бабы Веры. Не бесплатно, конечно, а за небольшой процент от причитающегося ему имущества». Сказал Анчут и скромно потупил глаза в стол. Ты, значит, будешь искать за долю в наследстве, а мы по доброте душевной? Прищурилась на беса Нина. Можно еще из любви к истине. Издеваешься? Немножечко, хихикнул Анчут. Ладно, Нина вздохнула. В любом случае, здесь нам делать больше нечего, да и на работу скоро выходить. Мне нужно возвращаться в Гродно. А ты, Варган? А я пока свободен и хочу продолжить расследование. Тем более, если я уж вызвался вас вести навстречу приключениям, то я и вернуть обратно должен в целости и сохранности. Поедем в Гродно вместе. Покопаем архивы, расспросим местных, а и правда отыщется наследник Бабы Веры. Или хотя бы какая-нибудь информация о нем. Если, конечно, он на самом деле когда-либо существовал, и это не пустые выдумки про кленушей. «Не байки это, я почти уверен», – гнул свою линию анчут. «Ну хорошо». будем исходить из того что ребенок которого видели когда-то вместе с бабой верой это действительно ее сын хотя не исключено что сыночком ведьма травница могла называть случайного мальчика о котором она заботилась в тяжелых обстоятельствах договорю «Да же вам всерьез начинал злиться без да тише ты хорошо договорились сам факт родства пока не оспариваем где ты говоришь видели мальчика в гетто во время войны повернулся в орган кончута за разъяснениями Нина недоверчиво переводила взгляд с одного на другого и опять решила вмешаться в обсуждение. Гроднинская гетто функционировала в самом начале войны, в 1941 42 годах. Даже если мы найдем какие-то сведения об этом ребенке, в чем я сильно сомневаюсь, то ведь он уже совсем старик, если вообще жив. Сколько ему сейчас лет? 85? 90? Ниночка, если мальчик унаследовал от матери магические способности, то возраст даже в 100 лет для него вообще не критичен. Сколько, по-твоему, было лет бабе Вере? Да ладно, можешь не гадать, я и сам точно не знаю, но то, что больше, чем сто и даже двести, это точно, отмел ее возражение варган. А если не унаследовал? Зачем гадать? Надо найти его, чтобы узнать точно. Подытожил разговор Анчут.